И я. Помогаю Зэна тащить Заира и думаю лишь о том, чтобы успеть, чтобы на руках, а точнее, лапах моей сестры не было крови. Не понимаю, зачем ты пошла к нему? Почему ничего мне не сказала? Обиженно говорит парень сдавленным от усталости голосом. Зен, это сейчас неважно. Мия вернулась, и скоро ваша жизнь станет такой, как прежде. Она не станет прежней. Злобно рявкает Зен и останавливается, от чего Колдун издаёт тихий стон. Я люблю тебя и не смогу жить, зная, что ты там страдаешь в лапах этого чудовища. Зеня. Хочу попросить его больше не говорить ни слова, потому что мне и так слишком больно. Я не смогла ощутить даже вкус радости от возвращения Мии, не смогла осознать, что значит иметь сестру рядом, а уже должна снова с ней расстаться, и выбора больше нет. Мия, да скажи ты ей. Оборачивается назад Зен, и я повторяю за ним. Сердце бешено начинает колотиться в груди, когда рядом с нами я не вижу сестру. Бросаюсь назад к месту сражения и обессиленно падаю на колени, закрыв лицо руками. Нет, Мия, зачем же ты? Вся наша история становится похожа на путаницу. Мы безрезультатно пытаемся справиться, бежим от судьбы, но она всё равно догоняет нас и заставляет принять правила её игры. Понимая, что нам не суждено быть вместе, мы всегда будем далеко друг от друга, разделённые стеной параллельного мира. Единственное, что в наших силах это поменяться местами, и я готова была к этому. А вот сестра, как всегда, взяла весь удар на себя. Она больше не вернётся, не хочет возвращаться. Я плачу, потому что осознаю это, крепко сжимая амулет, который Мия неслучайно выронила, а специально оставила здесь. Ты права, сестрёнка. Это надо заканчивать. Тихо говорю, поднимаясь на ноги. И иду в сторону источающего зловонье болота, чтобы выбросить последний связывающий нас предмет. Когда прихожу к озеру, Зен обессиленно лежит на берегу, видимо, потратив немало сил, чтобы дотащить колдуна до места. Заир же, наоборот, выглядит уже не так плачевно. Он сидит наполовину в воде, низко склонив голову. Он жив, и это радует меня. Прости, я не хотел причинять тебе боль. Ты изоскольнила с собой этого волка так быстро, что я не успел вовремя отреагировать. Не поднимая головы, хрипит Заир. Зато молниеносной реакции твоей сестры можно позавидовать. Настоящая хищница. Усмехается дальше и шипит сквозь зубы от приступа боли. Теперь ты отстанешь от нас. Подаёт голос Зен. Оставишь мою её в покое, или нам тоже придётся сражаться? Нет. Испуганно вскрикиваю я. Успокойся, парень. И я спасла меня, и я благодарен ей. Поэтому не стану давить и дам право выбора ей. Спасибо. Облегчённо выдыхаю, наконец начав чувствовать, как нервное напряжение потихоньку отступает. Зэн поднимается на ноги, протягивает мне руку, и мы направляемся в сторону дома, чтобы сообщить Лори и Уэно не очень хорошую весть. Родителям придётся понять, что ждать названную дочку домой больше не стоит. Парень не спрашивает меня об этом, но я чувствую, что он это понимает. И я вдруг окликает меня колдун, и я останавливаюсь, но не поворачиваю голову в его сторону. Я буду ждать тебя всегда. Я ничего не отвечаю на это. Мне нечего сказать. Хватит с меня сильных и жестоких мужчин. Делаю выбор твёрдый и уверенный, потому что вижу своё будущее только рядом с Зеном, понимая, что лишь с ним буду по-настоящему счастлива.